— Ого! Откуда столько крови? Что ты натворил? Но ведь ты не помнишь ничего. — Совершенно. А сам цел. Не царапинки, только синяк на левом плече. — Но это разве боль? Пустяки? Значит, кровь не твоя. Чужая. В любом случае тебе здесь больше оставаться нельзя. Наткнешься в таком месте на полицейский патруль, да еще весь в крови. Все, спектаклю конец. Идти прямо в гостиницу? Тоже вопрос. А вдруг там тебя кто-нибудь ждет? Осторожность прежде всего. Может быть, сам того не знает и оказался замешан в каком-нибудь преступлении. Может, ты это самое преступление и совершил? Хорошо еще, что все вещи при тебе... Ты всегда таскал с собой тяжеленный рюкзак со всем своим добром, и в результате оказался прав. Так что особо можно не беспокоиться. Нечего бояться. Обойдется как-нибудь. Ведь ты же самый крутой парень в мире. Среди пятнадцатилетних круче всех. Побольше уверенности. Дыши спокойно. Пораскинь мозгами как следует, и все будет в порядке». н надо быть очень осторожным!» Пролилась чья-то кровь. Настоящая. Много крови. Вдруг тебя сейчас кто-нибудь по-серьезному ищет. Так что давай, шевелись! Других вариантов у тебя нет. И идти больше тебе некуда. Только туда. Ты сам должен знать, куда!» Я сделал глубокий вдох, чтобы дыхание выровнялось, И с рюкзаком за плечами вышел из туалета. Ртутная лампа освещала гравий, он шуршал у меня под ногами. Я ш е л и изо всех сил старался расшевелить свои мозги, нажимая переключатель, кручу ручку. Голова вот-вот должна заработать. Бесполезно. Аккумулятор сел. С таким мотор не заведешь. Нужно теплое, надежное место, чтобы отлежаться там какое-то время, разобраться, что к чему. н где такое место найти? Библиотека. Библиотека Камура. Но она откроется только завтра. Не раньше 11 и н а д о этого еще столько времени. И надо его где-то провести. Кроме библиотеки Камура больше ничего в голову не приходило. Выбрав уголок, где меня бы никто не увидел... Я присел и вытащил из кармана рюкзака мобильник. Он по-прежнему работал. Я достал из кошелька листок с телефоном Сакуры и стал набирать. Пальцы еще не слушались. Я несколько раз сбивался, пока, наконец, не справился с ее длинным номером. К счастью, телефон не на автоответчике. После двенадцатого гудка она взяла трубку. Я назвал себя. — Послушай, — пробурчала она недовольна. — Сколько сейчас времени, как ты думаешь? — Мне завтра вставать рано. — Я знаю, что не вовремя, — сказал я, понимая, что х р и п л ю как несмазанная телега. — Но тут такое дело. — По-моему, я серьезно влип, а посоветоваться, кроме тебя, мне н и с кем. Сакура ответила не сразу. Казалось, она прислушивается к моему голосу, как бы оценивает его на вес. Это что-нибудь серьёзное? Кто его знает? Хотя, похоже, дело плохо. Может, ты чем-нибудь поможешь? Один раз всего. Больше постараюсь тебя не доставать. Сакура на минутку задумалась. Не колебалась, нет, просто задумалась. Ты сейчас где? Я сказал, как называется храм. Она о таком не слышала. «Это в городе? В Токомацу?» «Я э, точно не знаю, но вроде в городе». «Ну ты даёшь! Заблудился, что ли?» — изумилась она. «Долгая история». Сакура вздохнула. «Тогда бери такси и дуй к Лоусону. Квартал, блок второй на углу. Лоусон — магазин круглосуточный. Там здоровая вывеска, так что сразу увидишь». «Деньги-то на такси есть?» «Есть», — отозвался я. «И то хорошо», — сказала она и отключилась. Миновав ворота храма, я вышел на широкую улицу и стал ловить такси. Машина подкатила сразу. Я спросил водителя, знает ли он Лоусон на углу квартала блок 2. Он сказал, что знает. «Далеко до него?» «Да нет. В пределах тысячи е н Такси остановилось у Лоусона. Я расплатился. Дрожь в руках никак не унималась. Закинул рюкзак за спину и вошел в магазин. Я приехал слишком быстро. Сакуры еще не было. Купив маленькую упаковку молока, я разогрел его в микроволновке и не спеша стал пить. т ё п л о е молоко прошло по горлу, попало в желудок. Стало немного спокойнее. Продавец покосился на мой рюкзак, боялся, видно, как бы я чего не стянул. Больше никто на меня внимания не обратил. Прикинувшись, что выбираю журналы на полке, я посмотрел на свое отражение в стекле. С волосами я все же не справился. Они так и торчали в разные стороны. Зато кровь на рубашке почти незаметна, даже если приглядываться. Подумаешь, грязная рубашка. Только и всего. Оставалось только унять дрожь в теле. Минут через десять появилась Сакура. Был уже почти час ночи. Серая в о д о л а с к а л е н я л ы е джинсы. Волосы на затылке собраны в пучок. На голове синяя кепка с лейблом «Нью Бэланс». Я взглянул на девушку, и зубы, наконец, перестали выбивать мелкую дрожь. Сакура подошла, посмотрела на меня так, будто заглядывала в пасть собаки, и, ничего не говоря, как-то хмыкнула со вздохом. Потом два раза не сильно хлопнула меня по заду. «Пошли».